или Кастильском, да и самому ему без конца приходило в голову что-то новое, что, конечно, должно быть ей любопытно, и он спешил с ней этим поделиться. Всякое слово, сказанное одним из них, было очень важно, хотя бы оно и звучало бессмысленно и ребячливо, а, оставшись наедине, каждый из них вспоминал слова другого и обдумывал их, улыбаясь. Какая же это радость — по намеку понимать друг друга, несмотря на то, что они такие разные. В самых своих заветных чувствах они были единодушны, ибо оба ощущают одно и то же — беспредельное счастье. О, блаженство слияния друг с другом! Вот оно приближается, оно все ближе. Еще короткий миг, и оно настанет — И оба жаждут его, и все же медлят, ибо желание не менее сладко, чем свершение. При Галяне был большой парк. Внутри строгих белых стен столько оставалось неоткрытых уголков. И совсем с рощицей, с беседкой, с прудом и с самим домом были связаны удивительные события и воспоминания. Например, две полуразрушенные цистерны. Эти остатки древней машины Рабби Ханана для измерения времени так и оставили нетронутыми. Ракеля рассказала Альфонсо о жизни и кончине Рабби Ханана, соорудившего машину. Альфонсо выслушал, не очень заинтересовался и промолчал. Зато оба знали и часто обсуждали историю принцессы Галианы, чье имя носило поместье. Отец ее, король Тулецкий Галафре, построил для нее этот дворец. Молва о красоте принцессы привлекала много женихов. Среди них был и Брадаманте, король соседней Гвадалахары, отличавшийся огромным ростом. И король Галафры Обещал отдать дочь ему в жены. Но король франков Карл Великий тоже прослышал о красоте принцессы Галианы. Он явился в Толедо, назвавшись вымышленным именем Менетт. Поступил на службу в Галафре и победил его могущественнейшего врага Калифа Кордовы. Галиана влюбилась в доблестного Карла и король Галафре из благодарности обещал теперь руку дочери ему. Но обманутый жених, великан Бродаманте, пошел на Толедо войной и вызвал Менета Карла на поединок. Тот принял вызов, одолел и убил великана. Однако быстрое возвышение Карла породило множество завистников — И те стали нашептывать королю Галафре, что Менет хочет отнять у него престол. И Галафре решил подослать к Менету убийц. Но принцесса Голиана предупредила своего возлюбленного, вместе с ним бежала в его город Ахен и стала христианкой и королевой. Ракель согласна была поверить, что Голиана влюбилась в короля Франков и бежала вместе с ним. Но что Карл одолел великана, этому она не верила. А что Голиана стала христианкой, не верила и подавно Все это Дон Родриго вычитал в старинных книгах. — Он человек очень ученый, — доказывал Альфонс. — Хорошо, спрошу дядю Мусу, — решила Ракель. Альфонсу начал раздражаться. — Дворец Голиана был разрушен, когда мой прадед завоевал Толедо, — сказал он. Его не стали восстанавливать, потому что в ту пору Толедо находился у самой границ. ныне же я крепко держу в руках Калатраву и Аларкос и Толедо в полной безопасности. Вот от чего я спокойно мог отстроить для тебя дворец Гльяны. Ракель чуть заметно улыбнулась в ответ. Незачем ему было рассказывать, какой он герой, рыцарь и великий, король Все и без того знали это. Альфонсо требовал, чтобы Ракель растолковала ему изречения гирляндами, извивавшиеся по стенам и фризам. Многократно здесь повторялись старинные куфические письмена.